Никита Лазарев. Чистилище. Отдел распределения. Читает Михаил Обухов. Глава 1. Анх, крест с петлёй и египетский символ бессмертия, вселенной и жизни за одно имя одного из демонов, которые хотят приблизиться к князю тьмы на его пирах. Внешне он был ничем не примечателен, разве что крылья были его главным достоинством. Пару раз они даже помогали ему попасть с какой-нибудь ведьмой на шабаш. Но в остальном, увы и ах, его карьера в аду была не особо удачной. В зале приемов сидело руководство всех семи кругов ада. Они вызвали Анха, поскольку прекрасно были осведомлены его коллегами, как сильно он хочет отличиться и продвинуться по службе. Сам зал был скалонадой из кости, обожженной пламенем, чтобы она более не меняла цвета. и блоками застывшей лавы с краснеющими прожилками меж них. Для преисподней местечка было весьма колоритным. Раньше сюда пребывали грешники, но сейчас времена изменились, как и само понятие греха. Безусловно, не убий, не укради не потеряли своей актуальности, а вот если бы не возжелаешь что-то от ближнего своего, то прогресс стоял бы на месте. Вообще, все стали серьёзнее относиться к сортировке пропавших и не очень душ в это непростое время. Как оказалось, зависть и гордыня тоже претендуют на звание двигатель прогресса в 21 веке. Англ жил в Нью-Йорке, в районе Сохо. Представительство и штаб-квартира с выходом на землю находилась на Уолл-стрит. Серьёзно, где ещё быть представительству ада на земле, кроме как в том месте, где происходит множество абсурдных вещей. Ходят слухи, что когда сам князь Тмы выходит проверить, как дела у его хедж-фонда, то происходит кризис. Также история нам говорит, что выходит он не так часто, предпочитая увеличивать свой капитал из дома. Изначально Аанг был брокером, но не ипотечным или менеджером по ценным бумагам, а брокером спорных душ. Для бумаг всё-таки была окаста людей, которых взяли на работу. Именно они обеспечивали существование всех структур преисподней в подлунном мире. Тем же сатанистам, которые стали вести свои онлайн-блоги из всех уголков земного шара, Было необходимо выделять финансирование через подставные организации. Работа брокеров спорных душ была напрямую связана с ликвидацией чистилища в целях экономии средств. Кстати, об этом подробнее. Когда грянула Великая депрессия, работяги, закалённые начала века, стиснули зубы и продолжали работать, как могут и кем могут, чтобы принести доллар своему семейству. Именно тогда люди поняли, что хорошо будет не всегда. Затем настал звёздный час всадников апокалипсиса. Я говорю про сороковые годы. Да, вторая мировая война стала огромной мясорубкой, обеспечившей чистилище работой на несколько десятков лет. Одних только советских граждан более 8 млн прибыло за короткий срок, не считая других народов. Нынешние нытики, предпочитающие мягкие диваны трудностям, сразу же стали сводить счёты с жизнью. Спорная душа термин, предложенный сверху и одобренный внизу обоими боссами, означал он человека, которого нельзя однозначно осудить на страшном суде. Например, коп, который берёт взятку, чтобы прокормить свою семью. Казалось бы, нарушение на нарушении, но если его сын заболеет, то на лечение понадобятся средства. Опять же, если приход небольшой, то и пожертвований будет не так много. И вот моральная дилемма. Человек совершает грех но при этом никто и не скажет, что он это делает по доброй воле. Просто так сложились обстоятельства. Кстати, если кто-то говорит, что это Всевышний его испытывал болезнью ребёнка, знаете, там своих проблем хватает. И никому нет никакого дела до того, что заболел ребёнок, кроме того, специально его заражать никто подавно не будет. На такую спорную душу заводится дело, как и на каждого из вас. Да-да, картотека ведётся, контора пишет. хоть и на разных наречиях и с ошибками, но надо чем-то занять грешников. Внизу пишется каждый факт совершения человеком греха, а наверху – благодеяние. Спорные моменты пишутся всеми для сверки временных интервалов. И вот человек совершил четыре благих дела и шесть грехов. Их тяжесть оценивается по шкале, вдаваться в подробности не буду, поскольку там целая куча бюрократии и коэффициентов, которые вносят свой раздрайк. Эффективный менеджмент добрался и сюда, где его создали. Парадокс. Сами понимаете, ввиду такого количества людей, умерших в XX веке, работники чистилища постоянно находились в напряжении, и спорные ситуации решались в упрощённом порядке. Сейчас же массовых войн не наблюдается, а значит, штатное расписание пришлось изменить, и теперь дело каждой спорной души рассматривается подробно. Надеюсь, что объяснение понятно. А если нет, допозже усвоить эти материал, я вам это обещаю. В самом же чистилище работали два отдела. Как я упомянул ранее, картотека велась обеими сторонами. Когда человек приходил к ним во внетелесной форме, его жизнь делилась по десятилетиям. Чем дольше прожил, тем дольше разбирают дело. Записи велись подробнейшим образом, вплоть до мелочей, наподобие мыслей. Собственно, в отделе преисподней начальником следящих писцарий и был анх Работа для демона собачья: постоянно контактировать с ангелами, которые хотят спехнуть дела проблемных душ или же забрать себе очередного гения, которому по всем канонам место-то внизу. Одно радовало: большое начальство предпочитало не лезть в это место, которое снаружи выглядело как музей домашних тапочек. Кто в здравом уме пойдёт смотреть на домашние тапочки? Хотя на всякий случай посадили экскурсовода и даже небольшую экспозицию выделили. От лаптей до современного ноу-хау китайского рынка вьетнамок. В их разработке поучаствовал сам. Потому, если вам натирают между пальцами, то знайте, куда писать рекламацию. Но время все движется вперед. Работа постепенно заканчивается, переходя в рутину. А так повышение по службе заработать невозможно. И вот вместо большой налаженной системы он уже сидит с бывшими смертными в одном помещении, а музей закрыл двери. Анг сидел и размышлял. Зачем его вызвали на минус сотый этаж? Дела ведутся. На дворе начала нового тысячелетия. Недавно прогремел финансовый кризис, на фоне которого акции фонда взлетели, а его вдруг вызывают на ковер. Не к добру это. Ваал Вериф сидел за дубовым столом, украшенным черепами. Они были не настоящими. Зачем заниматься этим средневековьем, когда в аду нашлось множество ремесленников, которые искусно вырезали их из дерева? Небольшая дверь за его спиной вела прямиком в архив, куда отправлялись дела из чистилища. Он сам разработал сортировку по алфавиту, чем был удовлетворен на протяжении многих веков. Выглядел он очень представительно. Забудьте про рога и копыта, тенденции и стили они оставили равнодушными никого по обе стороны барьера. Чёрный костюм с красной подкладкой и очки вот его современное обличие. Хотя иногда он чихал огнём, поджигая бумагу. Анк Он оторвал голову от написания очередной повестки для будущего усопшего. Комиссия тебя ждёт. И по щелчку пальцев ворота в зал открылись. На троне восседал правитель Подземелий, который могуществом своим навивал страх на любого из своих подчинённых. Он был утончён в подобные ему манере. В тени держались его помощники. "Анг", его голос раздался в каждом углу зала и отразился в ушах вошедшего. "Добрый вечер, господин", он поклонился. Мы решили вывести брокеров спорных душ в отдельную единицу. Как скажете, господин. Но с чем связано такое решение? Во времена затишья. Сейчас спорных душ мало на бирже. Я не буду тебе это подробно рассказывать. Ты и так всё знаешь. Потому ты и останешься один. Если сможешь провести испытание нескольким душам в нашу пользу, то навсегда забудешь про землю и вернёшься домой. Хорошо, господин. Анк снова поклонился и вышел. Ему нравилось жить в Нью-Йорке. Ритм всегда сумасшедший, на стенах граффити, периодически кого-то грабят. Такая кутерьма, что рвёт голову. На Уолл-стрит кто-то разоряется и прыгает с небоскрёба. Разолье для демона. И тут вернуться назад, да и привык за такое количество времени-то. Он вышел из здания, на котором весело бегали биржевые индексы, и заметил штраф за неправильную парковку. Да что попасть Он зарычал и скомкал бумагу, направившись в уютную квартиру на третьем этаже. Что ж, что? Но транспорт у него был отменный. Стильный Porsche кабриолет конца 90-х годов. Куплен новым в автосалоне, с кожей и прострочкой сидений. А складная крыша, боже мой, стоя в пробке на Бруклинском мосту, можно было ностальгировать по Преисподней, не переносясь туда. И ностальгия не мучила, и становилось приятнее находиться среди людей. А музыка, а архитектура на кухне. Да, многие и завтра в давали там живые концерты, но ведь не будет такого антуража, как на Вотстоке в 60-х. Было время. Немало тогда он совратил девушек, за что даже получил поощрение. Ну рано или поздно пробки надоедают. Тогда он покупает пару билетов на самолёт до острова Оаху. Раньше пользовался специальным транспортом, но после извержения Везувия всем запретили это делать, чтобы не нарушать баланс сил в природе. Также ему нравился пляж Какабана. Короче говоря, Жиланх жизнью денди-баловня, работающего на Уолл-стрит. Итак, мы познакомились с одним из главных действующих лиц. Но ведь обе стороны ведут записи, так? Знакомьтесь, Асуриэль, ангел, который по писанию предупредил о потопе. Он имел неосторожность высказаться наверху о чём-то в свободной манере, за что его был со ссыл он курировать чистили сейчас с другой стороны. Как и все ангелы, он любил одежду светлых тонов и пешие прогулки вокруг своей коллекции барахла, собранного им за все долгие годы на земле. Офис Рая находился через дорогу и был также замаскирован под брокерскую фирму. Разве только периодически тонкий луч света в небо, воспринимаемый за лазерную элиминацию, вносил неясность в умы жителей города и доводил до восторга туристов из Китая. Азурель подошёл к трубке телефона. Ему немедленно велели отправиться наверх. Он зашёл в просторную приёмную Рая, залитую равномерным ярким светом. Из дымки вышел архангел и предложил ему прогулку. "Азуреэль, понимаю, как тебе тяжко среди людей. Мы хотим дать тебе шанс продвинуться", спокойным тоном говорил он. "Нет, что вы. Я понимаю, что Царствие и его достойные лучшие, поэтому и работаю, не покладая рук". "Это нам ясно. Только времена сейчас тяжёлые. Войн мало, А если они и есть, то не по нашей части. Потому будешь заниматься спорными душами. Как? Я же веду картотеки. Я не могу заниматься спорными душами. Дело для тебя новое, но мы уверены, что ты справишься. Нам уже не нужно такое огромное чистилище. Так что персональная работа с представителем снизу пойдет тебе на пользу и закалит твой характер. Хорошо. Кто будет с противоположной стороны? Анг. Вот. Не упоминай. Архангел пригрозил пальцем. "Я и не думал", отрепортировал Асуриэль. "Будете отбирать души, проводить испытания на стойкость. Я бы не рекомендовал заниматься делами противоположной стороны, но не буду и запрещать этого. Несколько душ, направленных к нам, и ты покинешь землю". "Хорошо, понял". "Не то чтобы герои не знали друг друга, но наверняка можно сказать только одно. Пара выпитых бутылок никогда не сделает вас другом со своим соперником". Скамейка в центральном парке была сделана из гранита, от чего демон слегка вздрогнул, присев на неё и развернув газету. Рад приветствовать, Асурель появился внезапно. Повесь на шею колокольчик, заклятые друзья. Сколько копей сломано в борьбе за лот в несколько душ, сколько спорных дел. Но руку пожать нужно, вопрос этики. И какое у нас задание? У меня проверять их. он покрутил пальцем. На соблюдение закона Божьего и благоразумность. А у тебя, не знаю. Хотя, ангел напрякся. Понимаю. Наоборот, сбивать их с пути. А ты соображаешь? Ты хотя бы знаешь, что мы будем их оценивать по новым редакциям и рекомендациям к писанию. Не владею подобной информацией. Так найди в своей куче хлама последние правки и ознакомься. Мир стал сложнее, так что советую изучить новые критерии. Хорошо. Тогда завтра на том же месте? Нет. Ангелам положено быть паеньками. Неужели за столько лет на земле ты не взял в толк, что всё настолько сложно? Аанг, успокойся. Я всё изучу. Обижать не нужно, поскольку в лавку завезли новые комиксы. Дэдпул, Скотт Пелегрим. Скушно. Они встали и направились вниз по улице, продолжая беседу. Испытания огнём, водой и медными трубами уже устарели, коллега. нужно придумывать что-то изощрённее загонять их в рамки без рамок анх достал из кармана жевательную резинку и бросил на дорожку обёртку что именно ты предлагаешь ангел поднял её и положил в урну ежедневно погибает огромное количество людей предлагаю воспользоваться остатками необработанных душ и устроить им тест в стиле прошлого времени наверняка найдётся кто-то погибший в пожаре чтобы дух очистился огнём и был готов к испытанию Пожалуй, возможно найти что-то подобное. Ангел кивнул и зашёл в лавку почитать новые выпуски комиксов. Только давай не будем вставлять палки друг другу в колёса. О'кей? Хорошо, хотя тогда мне сложнее будет попасть наверх. Как и мне вниз. Потому завтра шерстим архивы и ищем того, кто мог бы подойти для отработки испытания. Видел недавно одного, Джек Бишоп, неоднозначный полицейский. работал в одном из крупных городов в 70-х. Честный, но при этом постоянно таскался по женщинам и брал взятки на жизнь. И ты молчал. Нет. Просто думаю, что стоит сегодня вечером устроить просмотр старой классики сороковых годов. Может, там и подчерпнём детали для его испытания. Ангел улыбнулся. Вину тебе я не понесу, ответил демон, как будто я просил. Пока наши герои решили отдохнуть от общества друг друга. Один в объятиях книги Писания, другой с блудницами и ведьмами, две другие особы, что отличались большим рвением к работе, утащили дело в свои руки. Женщины, о них можно говорить бесконечно. Непостоянство, красота, их притворная слабость. А теперь представьте, что это ангел и демон в женском обличии, которым также нужно вернуться наверх. Эмбер переводится как затухающие огоньки, ничем не выделяющаяся сотрудница отдела разбора. Честили, что знаете ли, открыла множество ответвлений, которые теперь судорожно сокращались. В красном кожаном комбинезоне на высоких каблуках она вошла в архив и немедля выдернула папку У Лейлы, чье имя переводится как ночь. И пока мужчины соблюдали режим за эту ночь, которая, к слову, выдалась полнолунной. Почему полнолунной? Просто так. Слишком преувеличивают мистический смысл этого события, которое происходит каждый месяц. просто здесь так совпало. В общем, этой ночью они решили взять в оборот Джека Бишопа. Этот парень заслужил испытание. Эмбер сверкнула красными глазами и улыбнулась, пробежав глазами папку. Согласна с тобой, но что будем делать? спросила Лейла, глядя на сестру. Я тут увлеклась фильмами в стиле нуар. Слышала о таких? Да, конечно. Тогда предлагаю воссоздать мир. Не составит труда населить его обыкновенными марионетками. сказала она, слегка постучав пальцем по нижней губе. А он весьма ничего. Лейла смотрела фотографию. На том мы порешили сегодня в ночь придумать мир, в котором будет стольный город с парой пригородов. Население мы его оставили лишь личности с запланированным поведением. По сути, они разработали большое количество персонажей с ограниченными степенями свободы. Что-то в духе компьютерных NPC, только Не знаю, как объяснить их замысел, они были просто серой массой, исполняющей обязанности в какой-то отрезок времени. Его дали им немного, лишь для того, чтобы провести экзамен. И вот ангел и демон в роли двух режиссёров назвали его магазином пчёл от фамилии героя, приступив к реализации. Испытание должно было через несколько заданий раскрыть качество души, а значит, им пришлось придумать путеводную звезду. В каждом мире есть пастор, такой образ и стал диктатором их воли. И вот, к утру ограниченный мир был готов.